Студия Медиа Книга представляет Джеймс Оливер Кервуд «Золотая петля». Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Брэм и его волки. Брэм Джонсон был необыкновенным человеком даже для своего севера, не говоря уже ни о чем другом. Он представлял собой продукт окружающей обстановки. и крайней необходимости и еще чего-то такого, что делало из него то человека с душой, а то зверя с сердцем дьявола. В этой истории самого Брема девушки и еще одного человека к Брему нельзя относиться слишком строго. Он был способен и на чувствительность, и на жестокость. Впрочем, сомнительно, имел ли он то, что принято вообще считать душой. Если же и имел когда-нибудь, то она затерялась где-то в дремучих лесах и в той дикой обстановке, которая его окружала. История Брема началась еще задолго до его появления на свет, по крайней мере за три поколения. Она зародилась еще раньше, чем Джонсоны перешли за ш е с т и д е с т ы й градус северной широты, а они все время настойчиво и упорно поднимались к северу. Всякий, кто садится в лодку в нижней Атабаске и отправляется затем на север к большому невольничьему озеру и оттуда через Макензик полярному кругу, всегда заметит массу удивительных этнологических перемен. По всему его пути будут быстро сменяться одна за другой характерные расовые черты: худощавый с палыми щеками ч и п е в а с его быстрыми движениями и остроносой лодкой. Сменяется неповоротливыми индейцами племени Кри, с их широкими скулами, раскосыми глазами и челноками из берестовой коры. И чем дальше на север, тем больше изменяются и Кри. Каждое новое племя едва заметно отличается от своих более южных соседей, пока, наконец, те же индейцы Кри не становятся похожими на японцев, а их место занимают Чипева. и н д е й с к о е племя Чипева начинает свою историю там, где ее заканчивает племя Кри. Чем ближе к полярному кругу, тем скорее лодка превращается в каяк. Лица становятся скуластей, и глаза начинают походить на китайские. И писатели, изучающие историю человеческого рода, получают право называть их уже эскимосами, продвинувшись на север. Джонсоны так и не осели на каком-нибудь определенном месте. Вероятно, сто лет тому назад был один какой-нибудь настоящий Джонсон, который воплотился потом в б р е м а Их за это время было довольно много. Кровь первого Джонсона в самом начале смешалась с кровью племени Чиппева, затем кровь следующего поколения с кровью племени Кри, так что получилась порода Кри. ч п е в а Джонсон, пока наконец Джонсоны не превратились в конце концов в эскимосов. Но удивительнее всего то, что уцелела сама фамилия Джонсон. Входишь в юрту или хижину, надеясь встретить там белого, и вдруг натыкаешься на инородца. После целых ста лет такого смешения крови Брем оказался а т о в и с т о м Он представлял собой совсем белого человека по цвету кожи лица, волос и форме глаз. Во всем остальном он походил на свою полукровку эскимосскую мать, за исключением ее роста. В нем было добрых шесть футов, и с и л и щ и он был невероятный. У него было широкое скуластое лицо, тонкие губы и приплюснутый нос. Но цвет лица был совершенно белый. Это бросалось в нем прямо в глаза. Даже волосы у него были светлорыжеватые, хотя жесткие и ломкие, как грива у льва, и глаза голубого цвета, которые, впрочем, в моменты гнева становились в темноте зелеными, как у кошки. Никто не желал быть с Бремом в дружбе. Он представлял с о б о ю какую-то тайну. Он никогда не оставался в посту д о л е е чем это было необходимо для того, чтобы обменять механо съездные припасы. И проходили целые месяцы и даже годы, прежде чем он снова появлялся в том же самом посту. Он находился в постоянном движении. Иногда пограничная стража нападала на его след, и во многих своих донесениях о деятельности своих передовых патрулей сообщало в свою главную квартиру только следующими лаконическими фразами: мы видели, как Брем ехал к северу на своих волках, или Брем и его волки промчались мимо нас, и всегда не раздельно Брем и его волки. Целых два года полиция не имела о нем ровно никаких сведений. Это было в то время, когда Брем затерялся где-то в северной стране к востоку от Большой медвежьей реки. После этого полиция принялась за еще большую слежку за ним, так как являлось предположение, что это отсутствие происходило недаром. И действительно, кое-что произошло. Брем убил человека. Он сделал это так просто и так легко? Точно переломил пополам спичку и успел удрать раньше, чем узнали, что его жертва уже умерла. За этой первой трагедией последовала вторая, когда две недели спустя капрал Ли вместе с простым солдатом из казарм форта Черчилл задержали его на границе Барена. б р э м даже не захотел в них и стрелять. Они еще издали услышали его громкий страшный хохот. а затем он спустил на них своих волков. Каким-то чудом капралли дополз потом до становища какого-то метиса, у которого потом и скончался. И этот-то самый метис и донес затем о происшествии форте ч е р ч и л л После этого случая Брэм точно канул в воду. На целых четыре или пять лет. Он и его волки. Только подумать об этом. Один за все это время о нем ни слуху, ни духу. Ни одного раза он даже не явился ни в один из постов для покупки сисных припасов. Это отчепенец, человек зверь, укротитель волков. К концу третьего года в его запряжке не оказалось уже ни одной капли собачьей крови. Это были одни сплошные чистокровные волки. Он воспитывал каждого из своих упряжных волков еще со щенков. Все они были громадного роста на подбор, так как недоразвившихся он убивал. Всего их бегало у него в запряжке двадцать штук. Возможно, что недоразвившихся вполне он прямо отпускал бы на волю вместо того, чтобы убивать, но они сами не хотели от него уходить. В нем они инстинктивно признавали сверхчеловека и считали себя его рабами. И Брем, дикий и полуживотное сам, со своей стороны любил их. Они заменяли ему братьев, сестер, жену и все прочее. Он с ними спал и ел и голодал, когда не хватало пищи. Они были его друзьями и защитой. Когда Брэму хотелось мяса и его можно было достать в том месте, где он находился, он просто посылал своих волков на охоту за лосем или оленем. И если они загоняли этих животных миль за десять впереди самого Брэма, то на обглоданных ими костях он все-таки по прибытии находил еще достаточное количество мяса и для себя. Целых четыре года такой жизни. Полиция даже не хотела этому и верить. Пограничники только саркастически посмеивались, когда до них доходили о нем отдаленные слухи. Будто где-то в совершенно противоположных местах кто-то видел самого Брема, слышал его голос, который покрывал собою в тихие зимние ночи вои его своры. Или будто его то там, то здесь видели метисы и индейцы. Относиться к этим слухам так критически заставляло их главным образом суеверие французских метисов, которые считали его чёртом, а над чёртом на всем севере никто не позволяет себе смеяться. Мало ли несчастных, которые продали свои души дьяволу только за то, чтобы иметь возможность летать по воздуху. И находились люди, которые могли бы поклясться на Евангелии. что собственными глазами видели, как б р э м со своими волками проезжал по небу, преследуя на нем каких-то громадных бесформенных зверей. Итак, полиция была уверена, что б р э м умер. А между тем б р э м совершенно скрывшись из виду, с каждым днем все более и более превращался в волка и становился волчим ь братом. Но белая кровь все-таки оказывалась в нем непобедимой, и в душе у Брема часто появлялась тоска, безумное желание слышать человеческий голос, поговорить с близким ему человеком, хотя он никогда не любил ни одного мужчину и ни одну женщину. По временам было для него тяжелее, чем смерть. Это-то и приводит нас к самому тяжкому осложнению в жизни Брема. к столкновению его с девушкой и еще с одним мужчиной. Глава вторая. Филипп Бранд считается с очевидностью. Этим другим мужчиной был Филипп Бранд. Он сидел как-то вечером в избушке у Пьера б р е о Сам Пьер сидел как раз против него по ту сторону стола, а сбоку от них горела раскалившаяся до красна железная печь. стояла ужасная погода. о х о т н и к н а л и с и ц Пьер выстроил свою избушку как раз на самой стрелке узкой полосы соснового леса, глядевшей как нарочно на самый барен, и в этот вечер оттуда дул на нее такой резкий и злобный ветер, разгуливавший по пустым пространствам, что это заставляло Филиппа дрожать. Совсем близко на востоке находился г у д з о н о в з а л и в Так близко, что когда за несколько минут перед этим он в ы с у н у л с я из двери, то до него донесся гром никогда не прекращающегося морского прибоя, катящего свои воды прямо следовитого океана, и резкий, точно звук от громадного ножа, треск ледяных гор под напором такого же ледяного северного ветра. К западу от хижины Пьера тянулся лишённый всякой жизни барен. пустой и безграничный, без малейшего камня или куста, с нависшим над ним небом, которое не раз заставляло Филиппа вспомнить о картине Доре Ад тяжелым, хмурым, синевато-красным, как гранат, всегда готовым разрешиться ужасающей снежной бурей. Таково оно было днем, а уж ночью, когда начинали б р и х а т ь белые лисицы, И завывал дикий ветер, нечего было и говорить. Так как я человек верующий, повторил через стол Пьер, и все-таки еще надеюсь на спасение души, то клянусь вам, что я видел его с глазу на глаз. Бранд, служивший в пограничной страже и находившийся всегда при патруле в форте Черчилл, перестал недоверчиво улыбаться. Он всегда считал Пьера б а р р е о Человеком храбрым, иначе бы тот никогда не забрался в своей охоте на белых лисиц в самую глушь Барена один, и не суеверным, как большинство из его соотечественников, иначе Пьер давно бы уже убежал от горких ь рыданий и бурных воплей вечных, ни на минуту не прекращающихся ночных ветров. Клянусь вам, повторил Пьер. Что-то почти задорное вдруг появилось на лице у ф и л и п а Он перегнулся через стол, крепко ухватившись пальцами за его края. Ему было уже тридцать пять. Он был также худощав, как и Пьер, только у Пьера были глаза черные, а у него цвета стали. Было время, давно уже, когда и он жил в большом западном городе. И носил черный сюртук так, как ни один человек в мире. А теперь рукава на его о л е н ь е м полушубке были истерты и разорваны, руки огрубели, и все лицо было и з б о р о ж д е н о следами от морозов и ветров. Нет, это невозможно, ответил он. б р э м а Джонсона нет в живых. Он жив м с с е уверяю вас. Какая-то страшная дрожь послышалась в голосе у Пьера. Если бы я только слышал, а не видел, продолжал он, сверкнув глазами, то вы еще могли бы мне не верить, м с ь е Да, вначале я только услышал вой его запряжки и потому подошел к двери, отворил ее и долго стоял и прислушивался, вглядываясь в темную ночь. Уф, волки пробежали как раз мимо меня. Я слышал, как от них убегал олень, а затем последовал громкий крик, покрывший с о б о ю вопли волков. Точно это кричали сразу десять человек. Тогда я понял, что это с а м Брем Джонсон добывает для себя мясо. Да, он еще жив, но это еще не все. Нет, нет, это еще далеко не все. Пальцы его судорожно постукивали по столу. В третий или четвертый раз за последние три четверти часа Филипп Бранд замечал, как он откидывался назад в каком-то странном возбуждении. Недоверие прошло. Филипп уже начинал верить Пьеру. Значит, вы действительно видели его? – спросил он. Да. Я не хотел бы поступать так опять, месье, как поступил тогда, за всех л и с и ц начиная от Атабаски и кончая Гудзоновым заливом. Я до сих пор не могу дать себе отчета, почему именно я так поступил. Что-то повлекло меня прямо в ночную темноту. Я последовал за ним. Скоро я нашел следы от волков и от лыж человека. Да. Я отправился далее по этим следам. Я дошел таким образом до того самого места, где звери уже расправлялись со своей добычей. Ветер дул мне прямо в лицо, и потому я отлично мог слышать, как они щелкали зубами и раздирали оленя на части. Да-да, я услышал, кроме того, еще и ужасный смех человека. Если бы ветер вдруг переменился и эта дьявольская отродье вдруг почуяло бы мой запах, то мне не сдобровать бы. Он вздохнул, повел плечами и хрустнул пальцами. Но я оставался месье там, где и стоял, чуть не по грудь увязнув в снегу. Через несколько времени они побежали далее. За темнотою я не мог рассмотреть их более подробно. Тогда я подошел к тому месту, где они расправились с оленем, и увидел, что Брэм захватил с собой два о л е н я и х окорока. Это был старый, довольно крупный корибу. Окольными путями через голую равнину я добрался наконец до леса, в котором Брэм расположился уже у костра. Теперь уже я мог видеть его отлично, и клянусь вам, всеми святыми, что это. Действительно был Брем. Давно уже, еще перед тем, как он убил человека, он два раза посетил меня в этой самой моей избушке. И с тех пор не изменился ни сколько. Вокруг него, греясь у костра, лежали его волки. Только тогда я наконец пришел в себя. Я видел, как он их ласкал, видел, как они оскаливали зубы. Да. Я слышал собственными ушами, как он разговаривал с ними и смеялся себе в бороду. И я бросился поскорее обратно к себе домой. Я побежал со всех ног, боясь, как бы меня не догнали волки. И тем не менее это это еще не все. Опять он уставился на Бранта и стал сжимать и разжимать свои пальцы. Теперь вы верите мне, м с ь е Обратился он к нему. Филипп утвердительно кивнул головой. Но все это как-то фантастично, ответил он. Все-таки нельзя же предположить, чтобы вы это видели во сне, Пьер. Брюо вздохнул с облегчением и поднялся на ноги. И вы поверите мне, если я расскажу вам остальное? спросил он. Да, ответил Бранд. Пьер подошел к сундуку и достал оттуда мешок из оленей кожи, в котором у него хранились кремни, крисала и другие принадлежности для добывания огня во время пути. На следующий день я вернулся туда обратно, мсье, сказал он, снова садясь за стол против Филипа. Брем и его волки уже ушли. Оказалось, что он провел ночь в шалаше из еловых ветвей. Весь снег кругом был утоптан его м а к а с и н а м и и лапами волков. Я обшарил все это место, надеясь хоть что-нибудь после него найти, и, к счастью, кое-что нашел: это селок, петля для ловли кроликов. Не слова, а выражение глаз Пьера Брио. Когда он стал шарить своими длинными пальцами в мешке из оленьей кожи, заставил Филипа п почувствовать какой-то особый трепет и предположить что-то особенно интересное. И не произнося ни слова, он стал терпеливо ожидать, когда Пьер покончит наконец со своими поисками. Простая петля для ловли кроликов, м с ь е продолжал Пьер. Она вывалилась у него из мешка прямо в снег, и он протянул ее Филипу. Тот нетерпеливо схватил ее и стал разглядывать. Свисшая с потолка лампа освещала весь стол и их головы и плечи. Рассмотрев петлю, Филип п вдруг вскрикнул от удивления. Пьер ожидал этого. Сначала Филип п не доверял ему, а теперь наконец-то сам убедился. Некоторое время казалось, что он перестал даже дышать. Лампа освещала то, что он держал в руке, а он, широко раскрыв глаза, смотрел на это нечто и от изумления не двигался. Это был с и л о к В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Он был сплетен из волос длиной чуть не в целый аршин. С одного конца имел петлю, а с другого двойной узел. Но удивительнее всего было то, что этот селок был сплетен из золотых волос женщины. Он представлял собой золотую петлю. Глава третья. Бранд принимает решение. Процесс человеческого мышления иногда не останавливается на своем пути, чтобы обсудить свои дальнейшие действия, а сразу делает скачок к немедленному. и подчас неожиданному решению, которое благодаря именно этой внезапности является т о ч н о с не г наголову. Вскрикнув один раз от удивления, Филипп больше не издал ни единого звука. Он не сказал ни одного слова Пьеру. Среди наступившей вдруг тишины слышно было, как его часы тикали точно барабан. Затем Неспеша он выпустил из пальцев шнурочек из шелковистых волос, поднял глаза и встретился взглядом с Пером. Оба знали, о чем каждый из них подумал. Если бы волосы были черные, если бы они были рыжие, если бы даже в них была грубая краснота эскимосской шевелюры с верхнего течения реки Макензи, но нет. Волосы в петле были золотые, так и отливали светлым золотом. Все еще не говоря ни слова, Филипп вытащил из кармана нож, отрезал им петлю от доски, к которой она была прикреплена, и стал тщательно расплетать ее, пока, наконец, перед ним на столе не оказались длинные пряди волнистых волос. Если он до сих пор сомневался, то теперь не было места ни малейшему сомнению. он не мог припомнить, где и когда в своей жизни видел женщину, у которой были бы волосы такого настоящего золотого цвета. это было вовсе не червонное золото. в волосах не было ни малейшего оттенка красной меди, когда они лежали на столе и отражали от себя ламповый свет. они были точно лен. или точно расчесанный шелк и настолько т о н к и й что глядя на них, он удивлялся тому терпению, которое потребовалось для того, чтобы сплести из них петлю. Опять он посмотрел на Пьера. Тот же самый вопрос занимал и его. Отсюда вытекает, прервал наконец молчание Пьер, что у Брема есть женщина. Безусловно, ответил Филипп. Это последнее слово, то ударение на нем, которое сделал Филипп, так многозначительно посмотрев на Пьера, повлекли за с о б о ю новый, более страшный вопрос, который уже некоторое время занимал с собою обеих. Пьер пожал плечами. Он не мог на него ответить. Пожимая плечами, он вдруг вздрогнул. Когда ветер неожиданно потряс дверью, то ему казалось, будто в нее постучалось человеческое существо, и он тотчас же повернулся к ней лицом. Черт возьми! воскликнул он, придя в себя и обнажая в улыбке перед Филиппом свои белые зубы. Какой я стал нервный! И это после того, как я у в и д а л тогда при свете костра Брема и его волков и нашел вот это. Он указал на блестевшие волосы. Видали вы когда-нибудь такие волосы, Пьер? Нет, месье, ни разу в жизни. Но ведь вы же встречались с белыми женщинами в Форте ч е р ч е л в Фактории Йорк, в л а к л а б и ш е в Кумберлендхаусе и в Форте Альбани. Да, конечно, и даже во многих других местах, месье. Но нигде. Никогда не сталкивался с женщиной, у которой были бы такие вот волосы. А насколько нам известно, Брэм никогда не отлучался со своего севера южнее ф о р т ч и п и в а я н а Продолжал Филип. п А это-то и заставляет нас призадуматься, не правда ли, Пьер? По н е в о л е начнешь задавать себе вопросы. А как на них ответить? Как ваше мнение? Пьер был полуфранцуз, п о л у и н д е е ц Зрачки его расширились, когда он встретил на себе пристальный взгляд Филиппа. Надо подумать, ответил он с тревогой. Не забывайте, что это к а т о р ж н и к и, никак некоторые убеждены, оборотень. Я несуверен, е м с ь е Нет, нет. Я вовсе несуверен. е Но об р е м е и об его волках ходят такие странные слухи, будто он продал дьяволу свою душу, будто может летать по воздуху и сам по собственному желанию оборачиваться в волка. Поэтому чё ж тут удивительного, если он вдруг стал ловить кроликов женскими волосами? Пьер сделал такое движение и точно хотел п р о г л о т и т ь подступивший ему горло к о м о к Филипп заметил, что он делал над собой усилие, чтобы победить в себе засевшие в нем с и з м е л ь с т в а предрассудки. Но ведь все эти истории чистые выдумки все, продолжал он уже совсем другим голосом. Вот почему я и показал вам эту петлю. Брэм Джонсон вовсе не умер. Он еще жив, и при нем находится женщина. Но кто она? Кто она? Одна и та же мысль засела в голове у обоих, и ни один из них не мог дать на нее ответа. Филип снова принялся за изучение волос, перебирал их между пальцами и раскладывал на поверхности гладкого кожаного бумажника. который он вынул из бокового кармана, затем, вовсе не желая курить, точно случайно набил трубку и зажег ее. Потом он подошел к двери, распахнул ее и несколько минут простоял на пороге, вслушиваясь в дикий в о й ветра, разгуливавшего по барену. Пьер все еще сидел за столом и внимательно наблюдал за каждым его движением. Наконец Филипп. Хлопнул дверью и подошел к м е т и с у Он пришел к какому-то выводу. До форта Черчилл отсюда триста миль, сказал он наконец. Как раз на полпути у южного конца озера Джессич стоит со своим патрулем Маквей. Если я отправлюсь на поиски Брэма, то прежде всего должен дать знать об этом м а к в е ю с тем чтобы он со своей стороны сообщил об этом в Форт Черчилл. Можете ли вы Пьер позабыть на время о ваших капканах и ловушках и взять это дело на себя? Пьер подумал, затем ответил: хорошо, я отправлюсь к м а к в е ю я ему сообщу об этом. До поздней ночи Филипп писал свое донесение. Он был выслан, чтобы п е л е н я т ь бежавшую шайку грабителей индейцев. Теперь на его пути возникло новое обстоятельство, которым необходимо было заняться в первую очередь, и он сообщал об этом своему начальнику Форд Черчиллю. Он передал в своем донесении все, что рассказал ему Пьер б р е о удостоверял, что верит этому вполне, и что Брэм Джонсон. на котором тяготело целых три преступления, таким образом оказывается еще в живых. Он просил выслать для выслеживания шайки грабителей индейцев другое лицо и, насколько возможно, подробнее изложил те методы, которыми будет руководствоваться в своем следствии по делу Брема. Покончив с этим рапортом, он запечатал его, но умолчал только об одном. Он ни единым словом не обмолвился в нем о петле для ловли кроликов, сделанной из женских волос. Глава четвертая. Восьмая ночь. На следующее утро буря все еще жестоко махала из стороны в сторону своим хвостом со стороны Барена, но Филипп все-таки отправился в путь, взяв с собой в проводники Пьера б р е о До того места, где он в последний раз видел у костра б р э м а Джонсона и его волков. С того тревожного вечера прошло уже три дня, и когда они приблизились к тому месту, где б р э м провел ночь в шалаше, сделанном из еловых ветвей, то шалаш этот оказался уже до п о л о в и н ы занесенным снегом, который без удержу разгуливал целыми тучами по открытым пространствам. От этого места Пьер в точности объяснил то направление, которое взял Брэм на утро после своей охоты. И Филипп заметил по компасу этот уже невидимый из-под снега путь и почти тотчас же пришел к определенному выводу. Брэм должен был держаться вот этого самого кустарникового леса вдоль Барена, обратился он к Пьеру. И я тоже буду держаться его о пушке. Вы можете сообщить об этом м а к в е ю в дополнение к тому, что я уже ему написал. Но о петле Пьер Брье ему н и слова. Понимаете? Если Брэм действительно знает с нечистой силой и умеет хватать золотые женские волосы прямо из воздуха, то я ничего ему не скажу, м с ь е ответил поводя плечами Пьер. Они пожали друг другу руки и молча расстались. Филипп отправился на запад и, пройдя некоторое расстояние, обернулся назад, чтобы в последний раз посмотреть на Пьера, но его уже не было. Через час после этого он весь был подавлен сознанием, что добровольно принялся за отчаянное предприятие. По соображениям, которые пришли к нему за ночь, он оставил своих собак вместе с санями у Пьера. И отправился в далекий путь пешком. Его ранец, в котором могло поместиться ножи не более одного пуда, был у него за плечами. Но это было все. В нем находилась его шелковая палатка, которая могла противостоять любой непогоде, и кое-какие необходимые в дороге предметы для варки пищи. в с ю о с т а л ь н у ю к л а д ь не считая ружья, револьверов и зарядов. Составляли высушенные или превращенные в порошок с ъ е с т н ы е припасы, сильно спрессованные, так что т р и д т и фунтов таких припасов было вполне достаточно на целый месяц, если он будет добывать себе мясную пищу в пути. Главную часть всей этой его поклажи составляли пятнадцать фунтов муки, четыре десятка яиц заключались в одном фунте яичного порошка. Двадцать восемь фунтов картошки были превращены всего только в четыре фунта сушеного продукта. Четыре фунта луку он нёс в виде концентрированной жидкости в пузырёчке весом всего только в четверть фунта. Таковы были все его запасы. Он несколько угрюмо засмеялся, когда подумал обо всем том, что находилось у него за плечами. Почему-то ему пришли на ум его прежние дни. И он стал задавать себе вопрос, что сказали бы его старые друзья, если бы каким-нибудь чудом вдруг очутились вместе с ним здесь и были бы принуждены питаться так, как он. В особенности его интересовало, как бы отнеслась к этому миньона Девинпорт. Он воображал себе весь ужас, который появился бы на ее аристократическом лице. От этого дунувшего со стороны Барена ледяного ветра остановилась бы кровь у нее в жилах, она бы скорчилась и умерла в одну минуту. Он считал себя вполне компетентным относительно нее, так как в свое время хотел на н е й жениться. Странно, почему именно сейчас она пришла ему на ум. Впрочем, он думал о ней довольно часто, а когда она приходила ему на ум, Как вот теперь, когда он брел по следам за Бремом Джонсоном, он всегда вспоминал о том, что ему пришлось когда-то пережить. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что большинство его старых друзей давно уже позабыло о нем. Пять лет — не маленький промежуток времени, и дружба в том обществе, к которому он принадлежал, никогда не отличалась продолжительностью. Точно так же, как и любовь. В этом убедил его миньона. Он горько и презрительно улыбнулся, даже несмотря на ветер, бивший снегом ему прямо в глаза. Судьба сыграла с ним злую шутку. Вообще, она любит поиздеваться. Сперва он подхватил воспаление легких, затем у него с легкими случилось что-то галопирующее, как выражались тогда врачи. И он стал кашлять кровью. С каждым днем в больших детско-голубых глазах м и н ь о н ы стало все больше и больше появляться выражение страха. А затем она с такой у же детской откровенностью заявила ему, что очень неудобно иметь в числе своих знакомых больного ч а х о т к о й При мысли об этом Филипп расхохотался. Смех пришел к нему так неожиданно и был таким громким. Что Брем мог бы услышать его за двести шагов, даже несмотря на завывание ветра. ч и х о т к а Филипп согнул и разогнул в локте свою руку, так что з а х р у с т е л и даже кости. Он вдохнул в себя полной грудью воздух и выдохнул его обратно с таким шумом, с каким пар вырывается из предохранительного клапана. Это сделал с ним Север. Его вылечил именно Север. с его удивительными лесами, безграничным небом, с его реками и озерами, и с глубокими снегами, тот самый север, который из л е д а щ е г о человека делает богатыря. Он полюбил его, и потому что он полюбил его, а вместе с ним вместе и его приключения, он и поступил два года тому назад в пограничную стражу. Он сделал это просто так для развлечения. В свое время он бросит эту службу, возвратится обратно к своим старым друзьям и к своему клубу, и своим богатырским здоровьем поразит голубоглазую миньону чуть не до смерти. Несмотря на то, что он был занят теперь выслеживанием таинственного человека, все эти мысли чередой проносились у него в голове. В течение целых двух лет. Пока он находился на службе, ему часто приходилось слышать о странной жизни Брема. Он никому не рассказывал, как глубоко был заинтересован этой личностью. Правда, он иногда вступал со служивцами в разговор о несомненном уме Брема, но все его усилия в этом отношении оставались бесплодными. Что же касается индейцев и метисов во всем этом краю, в котором он жил? то все они считали Брема самым настоящим чудовищем, обладавшим дьявольскими способностями. Для всех пограничников он был лакомым куском, так как представлял собой в высшей степени опасную личность для всего севера. И тот счастливец, которому удалось бы схватить его мертвым или живым, тот ч а с же был бы произведен в сержанты. У многих из них сразу потухли амбиции и надежда, как только разнеслась весть о том, что Брэм уже умер. Филипп вовсе даже и не думал о чине сержанта, когда настойчиво продвигался вперед по Барену. Служба была для него, между прочим, так как у него были совсем другие планы насчет будущего. С того самого момента, как его пальцы коснулись золотых волос. На него сошло вдруг какое-то странное вдохновение. Сегодня оно захватывало даже еще больше, чем вчера. Но он не выказал ни его, ни своих мыслей перед Пьером, так как не хотел выставлять себя смешным. Он обладал большим воображением и вместе с тем симпатией к животным и к людям. В нем совершенно отсутствовали холодная рассудительность и всякие ухищрения. Охотника на людей, направленное к тому, чтобы как можно скорее овладеть жизнью другого. Он знал, что поймать Брема и предоставить его в распоряжение правосудия составляло его долг, и был уверен также и в том, что выполнит этот долг даже и в том случае, если его предположения о золотой петле окажутся ни на чем не основанными. А правильно ли он базировал свои предположения? Его обуревали величайшие сомнения, и он испытывал какую-то странную неловкость. Он старался доказать себе, что могло быть очень много способов, благодаря которым золотые волосы оказались в распоряжении Брема для устройства силков. Они могли быть принесены к нему как талисман, как заклятие против болезней и дьявольских чар каким-нибудь слабым человеком. Шаткий ум которого был весь поглощен предрассудками. В последнем случае было бы вполне логично предполагать, что в качестве талисмана Брем владеет этими золотыми волосами уже давным давно. Но вопреки самому себе Филипп не допускал этого. В полдень, когда он развел огонь, чтобы вскипятить себе ч а ю и испечь из муки лепешку, он снова вытащил из бумажника золотые нити. И стал рассматривать их еще тщательнее, чем вчера. Казалось, что они были срезаны с головы женщины только вчера. Так они блестели на бледном свете северного полуденного солнца. Его удивили их тонкость и длина. Все они были одинаковой и ровной длины. Он пообедал и пошел далее. Три дня метели окончательно скрыли малейшие следы Брема и его волков. Тем не менее он был уверен, что Брэм не захочет удаляться от лесных зарослей и углубляться в барен. Он уже раньше был осведомлен о том, что этот барен, великий барен, даже не нанесенный еще на географическую карту, представляет собой одно безбрежное снежное море, в котором до сих пор скрывается от закона Брэм. Простираясь на целых 500 миль на восток, И на запад он доходил, начиная с 6 0 г о градуса, почти вплоть до самого ледовитого океана. Его необитаемые и безлесные пустыни могли доставить Брему такое же безопасное убежище, как и необъятный великий океан для прежних пиратов. Этот барен был даже хуже, чем ледовитый океан, потому что на берегах океана можно было, по крайней мере, встретить хоть эскимосов. Филипп ясно представлял себе всю трудность своих поисков. Весь его успех зависел от хорошей погоды и от того, насколько ему удастся напасть на старый след Брема и его волков. Старый след мог бы привести его к новому, но на это потребовались бы целые недели. В этот вечер прекратились последние вспышки метели, которые неистовала все последние дни. Целую неделю затем продолжалась ясная погода. Снег не падал вовсе, но зато было невыносимо холодно. За всю эту неделю Филип прошел п сто двадцать миль к западу. Вечером на восьмой день, когда он сидел у огня в густых зарослях карликовой сосны, вдруг случилось то, что пропитанный насквозь фатализмом и предрассудками предсказывал ему Пьер Брео. И надо же было случиться так, что именно в этот самый вечер и в тот самый час, когда это произошло, Филипп с необыкновенной тщательностью и с величайшим трудом снова сплетал из этих шелковых волос золотую петлю.